Кленк развил бурную деятельность. Он рассчитывал, что если все привести в боевую готовность, то даже у дерьмового Куцнера можно будет вырвать приказ о выступлении. Те вооруженные отряды, которые были не слишком необходимы в сельских местностях, стягивались ко дню освещения знамен в Мюнхен. Командование Рейхсвера Благосклонный к истинным германцам обнадежила их обещанием дать помещение под вооруженные отряды и снабдить артиллерией. Толовые части должны были разместиться в городке Розенхэме. Вечером, в канун Дня освещения знамен, было назначено 14 грандиозных митингов. Стены пестрели огромными кроваво-красными плакатами. Фаундлер и Другзес. из кожи вон лезли, чтобы достойно оформить день освобождения. В красивом желтом дворце в стиле Бидермеер, навострив уши и подобравшись, сидел доктор Франц Флаухер, новый премьер-министр. В свое время он первый из всего кабинета министров выступил на стороне истинных германцев. Ему с самого начала было ясно, для дела патриоты полезны. Они отбивали людей у красных, держали в постоянном страхе Берлин. Их Куцнер был первостатейным барабанщиком. Но не менее ясно было Флаухеру и то, что Куцнер стал забывать свое место, слишком пыжился. Наливался спесью. флаухера это не тревожило. У него вообще не было страха перед истинными германцами. Чем они становились самонадеяннее, тем увереннее он себя чувствовал. Он представил себе Куцнера, его густо напомаженную, задранную голову. Господь ожесточил сердце фараонова и был облаком и мраком для глаз его подумал он. И когда Куцнер громогласно назначил день съезда партии и освещения знамен, когда кроваво-красные плакаты возвестили о 14 митингах, когда в Мюнхен хлынул поток приезжих со всей Баварии и даже из северной Германии, Флаунхер почувствовал, что его день настал. Побаловались и хватит, господин хороший. Поболтали о деревьях и цветочках, и ладно, деревья, конечно, зацветут, но все будет чуть-чуть иначе, нежели задумали наши спесивые мозги. Министр Флауфер принял вызов истинных германцев и объявил им войну. Наложил запрет на митинги под открытым небом. Ход был рискованный. Истинные германцы публично заявили, что освещение знамен все равно состоится. Плевать они хотят на запрет. Казалось, кровопролитие и гражданская война неизбежны. Но выяснилось, что Господь Бог на стороне Флаухера. Господь Бог склонил к нему свой лик и дал ему в руки неотразимый козырь. Козырь этот в виде весьма содержательной телеграммы из Сан-Франциско лежал сейчас на письменном столе Флаухера. Там сообщалось, что переговоры господина фон Грюбера с неким представителем Калифорнийского сельскохозяйственного банка увенчались успехом. Этот американский банк предоставлял господину фон Грюберу крупный заем на строительство электростанций, в котором было весьма заинтересовано баварское государство. В те тяжелые для германской экономики времена такой заем был блистательным успехом баварской политики. Имея в запасе подобный козырь, можно было не стесняться. Флаухер созвал всех министров на заседание Он и не думал сообщать им о договоре с американцами О нем знал только министр финансов Министры говорили, а Флаухер сидел с загадочным лицом Почти все старались уклониться от какого бы то ни было решения Потом взял слово министр Себастьян Кастнер Он сказал, что в такое смутное время Необходимо, чтобы власть была сосредоточена в одних руках «Отвечать за все должен один человек, испытанный и сильный». Тут Кастнер посмотрел на Флаухера собачьими глазами. Флаухер был поражен. О своем могучем козыре он не заикнулся даже преданному Себастьяну Кастнеру. «Хорошо все-таки иметь подручного, который так точно угадывает желание хозяина». Кастнер смотрел ему в рот. Остальные шестеро молча выжидали. Флаухер встал медлительный, массивный, поворачивая ко всем по очереди квадратное лицо, заявил. До сегодня правительство проявляло по отношению к господину Куцнеру и его единомышленникам неслыханное терпение. Но теперь истинные германцы открыто грозят насилием. Они заявили. Запрещенное освещение знамен состоится во что бы то ни стало, сколько бы войск и полиции не послало правительство.